Мир в глазах смотрящего. Попробуйте ответить на вопрос: существует ли нечто такое в этом мире, что все люди воспринимают одинаково? Остановите, пожалуйста, чтение. Это ведь не шутка. Это серьёзная просьба. Можно с родными поговорить, с друзьями близкими. Действительно, есть ли хоть что-то в этом мире, что все люди воспринимали бы одинаково? Мне кажется, такого нет. Внутреннее состояние от влюблённости до болезни все воспринимают по-разному. Произведение любого искусства и говорить нечего, пейзажи без сомнения. Даже на запрещающий сигнал светофора реакция может быть различной. Даже когда возникает страшный форс-мажор, например, цунами. Хроника показывает людей, которые в панике спасаются от огромной волны. и тех, кто спрятавшись, ее фотографирует. Мне не удалось найти ничего, на что люди реагировали бы одинаково. Может быть, удастся вам? Если и получится, согласимся, что это исключение. Иными словами, все в мире мы видим по-разному. А от чего зависит наш взгляд? От нас самих и зависит, правда? Мы убедились, что это так, и как говорили в одном замечательном мультике, продолжаем разговор. Мир в глазах смотрящего это никакая не метафора. Это абсолютная истина. Мы видим мир таким, каким мы его видим. Вполне вероятно, что для другого человека этот же мир представляется совершенно иным. В книге российского исследователя Дмитрия Чернышова я прочитал поразительный пример того, как человек может создавать собственную реальность вопреки обстоятельствам. Чернышов рассказывает про знакомую учительницу, которая снимала квартиру рядом с воинской частью. Каждое утро в 6 часов её будили солдатские построения на плацу. Постоянный звук сапог: "грум-грум-грум" под окном. но денег на то, чтобы снять квартиру в другом месте у неё не было. Тогда она представила себе, что это звук не сапог, а морского прибоя. Она рассказывала, что нигде потом ей так хорошо не спалось. Примечание. Чернышов. Как люди думают. Москва. Ман, Иванов и Фербер. 2014 год. Страница 258. Конец примечания. Понимаете, как мощно может человек формировать свою реальность? Энергия познания, направленная вовне, как бы отталкивается от энергии познания, направленной внутрь. Условно говоря, энергия познания мира не до конца самостоятельна. Мы воспринимаем мир, исходя из того, как мы понимаем или не понимаем самих себя. Именно поэтому в нашем мире так мало объективного, субъективно практически всё. Я уверен, что вам приходилось давать советы, касающиеся, скажем, отношений мужа и жены. Разве вы не убеждались, что живя в одной квартире, попадая в одни и те же ситуации, эти два человека существуют в абсолютно разных реальностях? Так же как родители и дети. Их реальности редко совпадают. Например, Новый год для ребёнка и для взрослого это два совершенно разных события. Для того чтобы осознать реальность, в которой существует человек, необходимо в первую очередь понять самого человека. Почему? Потому что человек создатель своей реальности. Не поняв создателя, невозможно осмыслить, что именно он создал.